Глава вторая. Если первое преступление вызвало беспокойство парижан, то дерзкое ограбление банка Штиффера наполнило их сердца ужасом. Каждый рисковал быть застреленным на улице, в конторе или у себя дома. Пропала уверенность в спокойной жизни. Полиция лихорадочно работала, и чтобы успокоить общественное мнение столицы, вынуждена была даже в ущерб делу, опубликовать все детали, которые прикрывались следствием. Парижские газеты были переполнены сообщениями о новых похождениях автомобиля смерти. Сообщалось об ограблении банка в Лионе, об убийстве аргентинского посла, о похищении известной балерины Гранд-Опера манемуазель Жанне Ле -Рок. Расследование и поиски убийц были поручены старшему инспектору криминальной полиции господину Ловалю. Он работал по 24 часа в сутки, и его работа вскоре принесла свои плоды. Было установлено, что автомобиль смерти перед граблением банка Штифера останавливался на улице Орден у дома номер 27. Была арестована одна женщина, которая носила кличку «Красная Венера». Это имя ей было дано за ее пышные огненного цвета волосы, которые локонами не спадали до самых колен. Допрос Красной Венеры пролил некоторый свет на личности преступников. Из всей шайки она знала только тех четырех, которые совершили последнее преступление. Наиболее близко она была связана с шофером, который был первым помощником главаря бандитов. Руководитель шайки был англичанин по имени Гарнер. Шесть месяцев тому назад он бежал из Англии, стараясь избегнуть ареста по подозрению в убийстве своего соперника. Его помощник, шофер Баннот, был итальянец. Помимо этого, Красная Венера указывала на один городок недалеко от Парижа, который был центром всей шайки. По вполне понятным причинам, Название этого города в газетных корреспонденциях не указывалось. Шли дни, и полиция, сделав эти первые открытия, зашла в тупик. Бандиты бесследно исчезли, на время прекратив свои операции. Каждому было ясно, что метод внезапного нападения, примененный бандитами, имеет свои хорошие и плохие стороны. Все было психологически рассчитано. Десятки, а иногда и сотни людей, бывшие свидетелями преступлений, в первую минуту всегда бросались к убитому, желая оказать ему помощь. И этой минуты было достаточно для того, чтобы убийца мог спокойно сесть в автомобиль и скрыться от преследования. Это помогло Гарнеру во время убийства курьера, расталкивая толпу, ошеломленную дерзостью нападения, спокойно сесть в автомобиль и избежать столкновения с полицией. На специальном заседании Палаты депутатов, на котором разбиралось дело Шайки, было вынесено решение не щадить ни средств, ни людей, чтобы поймать и обезвредить грабителей. Сто тысяч франков ассигновал парламент в награду за поимку или за убийство главаря Шайки Гарнера. Старший инспектор Луваль с разрешения директора департамента полиции, со своей стороны объявил о награде в 10 тысяч франков за каждое сообщение о личности бандитов. Охотников получить награду нашлось очень много. Ловаль был завален письмами, сообщающими о местонахождении бандитов, об их действиях и даже о планах на будущее. И в конце концов он запутался, не имея возможности отличить правдивые сообщения от вымышленных. Всем полицейским был отдан приказ при встрече с убийцами стрелять без предупреждения. Роберт Пенсон ранним утром 3 мая вышел из своего отеля, чтобы подышать свежим весенним воздухом. По пути он встретил знакомого художника Вилли Честерльсона, с которым он неоднократно встречался в Луврской галерее. После короткого разговора они решили поехать за город, чтобы немного развеяться и отдохнуть. Принимая это решение, они не знали, какое печальное последствие оно будет иметь. Через 40 минут они были в небольшом городке в 18 километрах от Парижа. В кафе «Люксембург» они расположились на террасе и заказали себе кофе. Кельнер, подававший кофе, был явно смущен, И Пенсон не мог не заметить, что чашки на подносе несколько дрожали. Он осмотрелся вокруг и увидел, что они являются центром всеобщего внимания. В довершении несчастья Пенсон решил пригласить к столу шофера, который скучал, ожидая своих пассажиров. И с этого началось. Через две минуты Пенсон со своей компанией был окружен десятком полицейских. Дуло пистолета было приставлено к виску Пенсона. Он повернулся в другую сторону, и оттуда на него угрожающе поглядывала черная точка Маузера. Полицейские сказали только два слова. «Вы арестованы». Не понимая, чем он обязан такому вниманию, Пенсон опустил руку в карман, чтобы достать мелочь и заплатить за кофе, и это движение чуть не стоило ему жизни. Он почувствовал с двух сторон холодное прикосновение пистолетов. До полицейского участка было ходу не больше десяти минут, и Пенсон в компании художника и шофера в сопровождении целого взвода полицейских был препровожден в полицию. Они нас принимают за убийц, обратился Пенсон к Вилли Честельцом. Как вам это нравится? Мне это совсем не нравится ответил Вилли Честерльцом. «Меня совсем не прельщает бесцельное сидение в тюрьме до выяснения наших личностей». Огромная толпа сопровождала этот кортеж, и когда Пенсон повернулся, чтобы посмотреть, какой эффект вызвал их арест среди людей, он был поражен действием своего взгляда. Огромная толпа хлынула назад, словно боясь быть убитой бедным Пенсоном. Он улыбнулся. Это приключение его определенно веселило. В полицейском участке он потребовал, чтобы его соединили с норвежским консульством. На это следователь, мужчина около 50 лет, спокойно ответил. Оставьте ваши шутки, дорогой Летон. И как Пенсон не пытался доказать, что он ничего общего с этим именем не имеет, ему никто не верил. Его разъединили с художником и заперли в камеру приставив трех сторожей вооруженных до зубов в это же самое время когда пенсон был арестован происходил очередной акт трагедии Пенсон не знал что он попал в место которое было гнездом шайки инспектор ловаль в этот день выследил главу шайки гарнера и готовился его арестовать. Он жил в отеле по соседству с кафе, где Пенсон так опрометчиво решил выпить чашку кофе. Все входы в отеле хранялись усиленными конвоями полицейских. Сам Ловаль в сопровождении полицейского и хозяина отеля направился к комнате, где находился Гарнер. Хозяин, вежливый француз, открыл дверь и предложил Ловалью зайти первым. В комнате был полумрак. Шторы были наглухо задернуты. На кушетке около окна полулежал человек с книгой в руке. Ловаль давно мечтал столкнуться лицом к лицу со страшными убийцами, и вот минута пришла. Он видел перед собой страшного Гарнера, который занимался невинным занятием чтением книги. Правая рука Ловаля потянулась к пистолету, но он не успел еще нащупать ручки пистолета а уже раздался выстрел, и он упал у входа в комнату. Следующим выстрелом был убит полицейский, сопровождавший Лаваля. Гарнер вскочил и посмотрел в окно. Он увидел отряд полицейских, которые толпились у входа в отель. Путь в эту сторону был отрезан. Он подбежал к двери и услышал топот ног. Это полицейские спешили на звуки выстрелов. В голове молнии пронеслась мысль «Что делать?». Он сунул пистолет в карман и лег рядом с Лавалем, притворившись убитым. Полицейские увидели три трупа. Своего начальника, полицейского и рядом страшного убийцу. Они осторожно приподняли труп Лавали и понесли его вниз. Это была та минута, которая спасла Гарнера. Он приподнялся и быстро проскользнул в комнату напротив. Там была одна женщина, и у него произошел с ней короткий разговор. «Ни слова, иначе я пристрелю вас». Пистолет угрожающе поблескивал в его руке. Он подбежал к окну и радостно вздохнул. Полицейских не было видно. Через минуту он был уже во дворе, а еще через минуту пересек улицу и скрылся в противоположном доме возвратившиеся полицейские были ошеломлены. Трупа убийцы не было. Несчастье Пенсона продолжалось около трех часов. У него в отеле был произведен тщательный обыск, допрошены слуги и официант, приносивший Пенсону обед. Все они были удивлены и в один голос говорили «Такой милый человек, кто мог подумать?» А официант даже сделал критическое замечание. Я давно подозревал, что здесь не все в порядке. Слишком часто он выходил по утрам на прогулку, а это определенно неспроста. В норвежском консульстве полицейским было предъявлено разрешение на право проживания Пенсона в Париже и удостоверена его личность. Им ничего не оставалось, как выпустить Пенсона. Сто тысяч франков, которые полицейские уже видели в своих карманах, к несчастью, улетучились. Возвратясь к себе в отель, Тенсон засел за корреспонденцию, описывая свои злоключения. Через три часа его вызвали к министру юстиции, где он получил письмо с извинениями и выслушал лестное замечание министра. «Вы уж извините действия нашей полиции, но вы очень похожи на одного из убийц по имени Летен» и я вам, право, не советую так рано выходить на прогулку.